и он предлагал взять за исходную точку исследования этих проблем на страницах немецко-французского ежегодника. Марксу и Руге не удалось привлечь к сотрудничеству в своем журнале ни одного французского автора. Ламенне, Прудон, Луи, Ламартин, Ла Консидеран из различных идейных или политических соображений отказались писать для журнала. Тем самым была разрушена сама идея совместного выступления немцев и французов на страницах ежегодника. В первом и единственном сдвоенном номере журнала напечатали статьи и стихи Маркс, Энгельс, Руге, Гесс, Гейна, Гервик и молодой немецкий журналист Бернайс. Исследование Маркса к критике гегелевской философии права, введение и к еврейскому вопросу и статьи Энгельса «Положение в Англии» и «Критические очерки политической экономии» знаменовали переход обоих мыслителей от революционного демократизма к коммунизму, от идеализма к материализму. Прусское правительство, напуганное коммунистической направленностью статей Маркса и Энгельса, а также нападками Гейне, потребовало от французского премьера Гизо запрещение немецко-французского ежегодника и высылки его редакторов. Агентурные донесения прусских шпионов из Парижа были тревожными. Прусский министр внутренних дел отдал распоряжение подвергнуть репрессиям редакторов и сотрудников опасного журнала. «Содержание первого и второго выпуска немецко-французского ежегодника, издаваемого в Париже Руге и Марксом», писал министр начальнику полиции в Берлине, «как во всей тенденции этого журнала, так и во многих местах является преступным». В частности, таковой является попытка государственной измены и оскорбления величества. За это ответственны издатели и сочинители отдельных преступных статей. Поэтому я покорнейше прошу ваше превосходительство, не будете ли вы так добры, не производя шума, дать указание надлежащим полицейским властям арестовать доктора Руге, Маркса, Гейна и Бернайса с конфискацией их бумаг, как только они окажутся по эту сторону области» и для дальнейшего распоряжения относительно расследования, которое должно вестись против них, немедленно уведомить меня при отправлении бумаг, если таковые будут найдены. Прусское правительство запретило распространение в стране немецко-французского ежегодника. Таможенные власти конфисковали несколько сот номеров журнала на границе и на районских пароходах. Открытое распространение журнала в Германии стало невозможным, что привело также к финансовому краху всего издания. Выход ежегодника прекратился, едва начавшись. Различия в политических и философских взглядах обоих редакторов журнала Маркса и Руге привели в конечном счете к тому, что между ними образовалась идейная пропасть. Руге не одобрял коммунистических убеждений Маркса. Он пренебрежительно относился к как все младо к народу, к некритической массе, к рабочему классу, считал творцом истории только интеллигенцию. Руги уже после выхода в свет первой книжки ежегодника объявил Марксу открытую войну. Он был сравнительно богатым человеком. Вместе с издателем Фрёбелем финансировал немецко-французский ежегодник. Руги потребовал от Фрёбеля, чтобы тот ни при каких условиях не печатал никаких работ Маркса. Вы не можете принимать к печатанию никакие книги Маркса, которые он вам предложит, — писал Руги издателю. Вы без сомнения знаете, в каких я отношениях с этим человеком. Париж был для Маркса тем же, чем Манчестер для Энгельса. В отличие от Германии, Франция к середине века была более экономически развитой страной, сильным боевым пролетариатом. Париж в то время стал центром революционного движения. Недовольство парижских рабочих порождало заговоры. Утопические мечты Сен-Симона и Фурье были вытеснены различными другими социальными доктринами, проповедники которых все более решительно защищали классовые интересы пролетариев. Трудовая Франция искала путей к переделке общества на более справедливых началах. Теоретики коммунистических течений КБ, Дезами и Бланки призывали к полному разрушению буржуазного общества и ликвидации частной собственности, чтобы на их месте воздвигнуть федерации гармонии и справедливости. Некоторые считали, что достигнуть этого можно только тайными заговорами и переворотами.